Писал стенографировал очень быстро, правда, мне пока хватало так-то никого не торопить. Я по-прежнему его с л у ш а л и записывал, что говорили больные дословно. Да и нужды в подстегивании не было, они давно стеснялись, что занимают столько моего времени. Стыдились они и своих, которые стояли рядом, подгоняя себя». Они переходили то на причитание, то на скороговорку, комкали слова, проглатывали целые куски жизни. Так что, наоборот, мне приходилось их замедлять. А когда я терял нити вовсе останавливать, возвращать вспять, в них было много кротости и благородства. Каждый, кто исповедовался, больше думал не о себе —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 Я увидел, как мало во мне любви. Я просто писал и писал. Иногда мне было интересно, и тогда я слушал и писал с удовольствием. Иногда не очень. Я относился к больным хорошо, сочувствовал им, гордился, что и те, кто мне любопытен, кто нет, для меня равны. Но разве здесь была любовь? И я сразу же понял, что они все, вся очередь,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 пока не наступит конец. В них до сих пор жила надежда на чудо. Ведь Господь мог дать мне эту любовь. Они видели, н о в с е г д а он ушел, бросив человека, или еще только уходит. Так и так он дальше и дальше от них, и они тоже дальше и дальше от него, и все равно они стояли у раздачи, веруя, что им достанется...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 Потом выхожу в коридор, чтобы сказать эту добрую весть и другим, и тут наталкиваюсь на Ефраимова. Хотя с укором, но в сущности никого не виня, я говорю ему, у о ч е м Зачем вы мне рассказывали про мадам де Сталь? К чему эта длинная печальная история?» Говорю, понимая, что пока она не окончена, пока я не знаю ее смысла, «По-настоящему заснуть и забыться не могу». На что он грустно отвечает. «Как, а л ё ш а Разве вы не помните, что много раз спрашивали меня про статную элегантную старуху из соседней палаты? Вы еще удивлялись, что не можете понять, кто она? Из обычных здешних пациентов или из нас, воспитанников ЭПГ? Так вот, это мадам Десталь».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 порвал делал я что нибудь еще говорил ли с кем нибудь я ничего не помню во мне лишь есть знание что болен я был долго чуть ли не целую вечность всего я пролежал без памяти больше полутора месяцев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 брак, рождение детей и так далее. Мы же, те, кто больны той же формой амнезии, что и я, помногу раз начинаем заново, болезнью наше существование резко очерчено и разделено, части его автономны, и мы даже не стремимся заполучить лакуны, не делаем вид, будто ничего не случилось».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 — Наверное, последний настоящий снегопад. До января снега вообще не было, так я и остался в этом году без зимы. — Нет-то, Леша, — ответил он грустно, — это не последний снегопад. Снег будет идти еще сорок дней и сорок ночей, будет падать и падать. Но ведь такого не может быть, — возразил я, — чтобы в Москве весь апрель и половину мая каждый день без перерыва шел снег.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 Скоро мир заселили невиданные уроды и ублюдки, и с подобия рая земля сделалась некой чудовищной кунсткамерой. Она растлилась, наполнилась убийствами, злодеяниями, насилием, и Господь, узрев это, ужаснулся миру, который он породил. Но самым страшным отродьем человека был кентавр.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 Он лишь снизошел к молитвам, которые много тысяч лет обращал к нему людской род. Если до потопа человек, не ведая греха, легко т в о р и л зло, то после потопа, после ноя он понял, как греховен, как далеко отошел от Бога. Грех стал доставлять человеку немыслимые страдания. Он был как короста, все тонуло во зле.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 Дома, сады, люди, поля, которые они пахали и скот, которые они пали, с р а з м о л о т ы и перемешано в кашу.то к здесь жил и жил ли вообще кто-то?ё в с занесено грязью, корни и связи между людьми между вещами обрублены. Откуда ты где и когда рос ёрта, забыто уравнено и концов не найдешь. «Когда же это началось?» — спросил я. «Как давно это в нем появилось, что человек сам захотел своей смерти? Решил, что со злом ему уже не справиться?» я н «Ну, о трудно сказать», — ответил Ефраимов. «Тут даже, наверное, нельзя точно. Все шло, вызревало медленно. Лежал тут у нас один человек, правда, недолго, а фамилия его Ильин».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 с неизбежностью и з м е н и л а судьбу избранного им народа и не только его. Три года ходил Иисус, проповедуя по Израилю, и от них не осталось не только то, что Он говорил Своим ученикам и что через Писание дошло и до нас. Не менее важным было знание, вынесенное из земной жизни самим Христом. Единственное, что может помочь человеку — чудо. Христос не утешает калек и больных, у него для них нет слов, он и не призывает их смириться, он лечит. Это суть. Участь калек у вечных и бесноватых так у ж а с н о что слова без спасения — ничто.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 сведены в притч о работниках. В ней спорят два пути к Богу. Хозяин за динарий, вечное спасение, нанимает работников на свой виноградник. Когда полдень минул, нанимает других за час до окончания работ третьих и всем платит одну цену — динарий —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 И не надо больше допытываться. Тут никто не виновен. В этом случае все решает Бог, а не человек. Год, когда был потоп, Господом вообще изъят из человеческой истории. В счете лет его нет. Человек был тогда ни в чем неволен. Это время божественное, а не ч е л о в е ч е с к о й и с т о р и и И все же, — сказал я, — я слышал, что есть такой т а л м у д и ч е с к и й комментарий.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 «Должен быть одинаков. Пускай они вместе умрут в пустыне, — говорит Талмуд, — зная, что оба дети Божьи, что оба созданы по образу его и подобию, оба им любимы, или пускай Господь обоим им пошлет чудо и спасет их, как спас Лосифа. После Сака никто не может принять в жертву жизнь человека. а да. д — повторил Ифраимов. — Но здесь другое. Здесь никто неволен. Кто же Ной? — Николай Федоров. — и ч Федоров? — удивился я. — Но ведь вы сами говорили, что он чуть ли не восстал против Бога. Начал заново строить в и л о н с к у ю башню. — Это так! — ответил Ифраимов. — Но это не все. Евреи давно обвиняли Ноя в том, что он не отмолил, не спас.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 Она была ее по всем человеческим законам, но д о с т а л ь ее так никогда и не получила. Господь признал, что искушал Жермену д о с т а л ь всю жизнь. Сил же преодолеть искушение не дал, вот почему он простил ей грех властолюбия и все другие грехи, которые породил этот грех. «Кроме того, — продолжал Ифраимов, — спасутся дети, да сталь и Ноя. Господь сделал так, что при рождении души их не были оплодотворены. Бессловесными, н е в е д у ю щ и м и добра и зла божьими тварями они прожили больше ста лет, и грех не сумел их коснуться. Правда, н о й все равно их ненавидит». Он убежден, что, несмотря на неведение, они плоть от плоти старого мира. Дети разврат. Они рождены во грехе, и отсюда никуда не уйдешь. В Ное всегда было стремление завершить прошлое, не длить, не продолжать этот уход человека от Бога. Он был готов терпеть сыновей».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 И дела именно в этом...